344 дня покоя и уединения император Николай II неоднократно приезжал в Финляндию, будучи еще наследником престола, поскольку его отец, император Александр III, любому другому отдыху предпочитал простой отдых именно на финской природе. Став царем, Николай, кроме любимого им Крыма, также отдавал предпочтение отдыху от государственных забот, революционных бурь и дворцовых интриг в такой близкой такой спокойной Финляндии. Почитано, что из своих почти 23 лет управления империей он около года, а именно 344 дня, провел на территории Финляндии. Кроме прекрасной природы, в отличие от России, Финляндия привлекала царскую семью, да и многих других, своей безопасностью. Узнав об убийстве в Петербурге народовольцами императора Александра II, вся финляндская общественность в один голос заявила о том, что находить их любимый царь в это время на территории Великого княжества – Такое было бы невозможно, а в 1905 году Николай II во время своего отпуска в Финляндии в одном из писем своей матери писал, что в Петербурге он постоянно чувствует себя добычей для террористов, в то время как в Финляндии он может по-настоящему расслабиться. К слову сказать, эти самые террористы тоже чувствовали себя на территории Великого княжества в полной безопасности. Местная полиция скорее защищала их, чем сотрудников, сотрудничала с российскими спецслужбами. Не случайно, что Ленин и другие большевики предпочитали скрываться от охранки именно в Финляндии. Совсем близко от Петербурга, но они чувствовали себя там относительно спокойно. С момента вхождения Финляндии в качестве Великого княжества в состав Российской империи в 1809 году одним из любимых мест отдыха царской семьи стал архипелаг Вералахти. А Николай II отправлялся туда на отдых регулярно, начиная с 1906 года, порой проводя там до трех месяцев. Архипелаг Веролахси теперь находится в составе самого юго-восточного муниципалитета Финляндии, непосредственно вблизи от российско-финляндской границы. Но до Никсии Карельского перешейка Советским Союзом граница княжества проходила значительно восточнее по реке сестре, приблизительно там, где скрывался в небезызвестном нам шалаше, будущий властитель уже большевистской империи. Таковы причуды истории. В заливе Вералахти среди островов одноимен... одноименного архипелага вставали на якорь императорские яхты стандарт и «Полярная звезда». Царь и августейшая семья проводили время – В близлежащих финских шферах, на островах и на побережье, на острове Харпу для царского двора был создан парк отдыха с, тени, с теннисными кортами, каруселями и качелями. Со столицей была обеспечена хорошая связь. На архипелаге были оборудованы взлетно-посадочные полосы для аэропланов. Связной корабль ежедневно отправлялся в Петербург между материком и архипелагом, ежедневно курсировал финский почтовый пароход. В прибрежной деревушке был устроен телеграф. Что бы ни случилось в империи, государь тотчас узнавал об этом. Во время отдыха царь не любил заниматься делами, но государственные заботы не оставляли его и тут. В Веролахте Николай II встречался, например, с императором Германии, Вильгельмом II и королем Швеции Густавом V. В своих воспоминаниях современники часто отмечают тот факт, что, получив почту из Санкт-Петербурга, царь надолго закрывался в своем кабинете, который находился на яхте «Штандарт», и по мере прочтения выкидывал открытые конверты в море из окна. По количеству конвертов можно было понять, насколько насыщенный делами выдался этот день до императора. Во время пребывания царя в Веролахсе безопасности тем не менее уделялось большое внимание. Ведь с одной стороны всего около 200 километров было до Петербурга с его многочисленными революционно-террористическими организациями. С другой, и в самом княжестве было далеко не так спокойно, как в незабвенные времена отца и деда Николая II, из-за начавшейся весьма грубовато проводимой политики русификации в Финляндии поднялись националистические сепаратистские настроения. Был убит генерал-губернатор Н. И. Бобриков. Поэтому Царская яхта охранялась несколькими постоянно курсировавшими вдоль островов военными кораблями. Море непрерывно патрулировали две торпедные лодки. Корабли, подплывавшие слишком близко, прогонялись, а иногда подвергались даже обстрелу. На суше император и членов семьи оберегала незаметная, но очень надежная охрана. Матросы располагались цепочками вдоль возможных маршрутов следования. Зная это, Николай часто разбрасывал по дороге золотые монеты для них в знак благодарности. Тех довольно близких и дружеских отношений, что складывались с местными жителями, у Александра Третьего у его сына не было. Да и быть не, уже не могло. В основном царь только приветствовал говоря по-фински «Бог в помощь». Лишь торговец из Виралахти, от Мантере, был единственным, кто лично из простых финнов общался с царем. Император был частным его гостем, а пристань торговца использовалась во время посещений церкви в Виралахти – нета сохранилось и до сих пор носит название императорской. Дом Монтеррет также сохранился до наших дней. На месте где когда-то размещались казаки из охрана царя теперь располагается кемпинг. царь исправно рассчитывался с местными жителями. по окончанию отдыха за весь причиненный ущерб, Тут же Монтере и другие рыбаки и торговцы скрупулезно подсчитывали, сколько сожжено дров, вытоптано посевов и даже недополучено возможной прибыли вследствие неудобств, причиняемых царской охраной, и подавали все эти счета в Сенат, который незамедлительно выделял им средства в требуемом количестве – «Здесь нам хорошо», – говорил Николай II, находясь в Веролахте. Он ловил рыбу, много купался, гулял по островам и побережью, вдыхал полной грудью запах моря, леса и свежескошенных трав. Здесь, среди почти девственной, чистой, нетронутой человеком природы, он поистине отдыхал от сплетен и дрязг петербургской жизни, да и вообще мира. Сохранилось множество фотографий, снятых в Вералахте, где царь и его семья выглядят счастливыми и радостными. Для Николая II и его семьи это действительно были дни покоя и уединения. А вот что писала в своих мемуарах Анна Танеева-Вырубова о посещениях в Веролахте с царской семьей. Государь был здесь будто заново родившись, он дышал здоровьем и радостью жизни. Государня же была здесь действительно солнышко, согласно своему ласковому имени. Она цвела и была в восторге от Шхеры и от того состояния покоя, которое они давали. Она говорила мне много раз, что провела там наисчастливейшие моменты своей жизни – Анна Александровна вспоминала, что когда в 1914 году нос императорской яхты «Штандарт» повернулся в сторону Кронштадта, государь не буквально обливалась слезами, предчувствуя, что никогда более не вернется сюда. Здесь многое изменилось с тех пор, но кое-что осталось таким же. Парк на острове Харпу. не сохранился, но вблизи от синистого теннисного корта все еще бьет родник, называемый императорским. Здесь отмечены места, где находился царский корт и причал, куда прибывали большие яхты, а также причал для катеров и лодок. Сохранились арендованный царем сенник Погреб, где хранилось любимое на отдыхе блюда царской семьи – простокваша. Цоколь – здание медицинского пункта, личного телеграфа и почты. Множество скалистых островков на архипелаге также носят название императорских. А среди местных жителей до сих пор бытует масса легенд и рассказов, о времени посещения последним русским царем этого уголка Финляндии. В селе Верлахти до сих пор существует церковь XVIII века, в которой молились Николай и члены его семьи. В расположенной рядом каменной резнице и колокольне устроен музей, а неподалеку отсюда находится гранитный карьер, где добывали камень для колонн, Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, и где вырубили монолит для Александрийского столпа на Дворцовой площади. Местность эта вовсе не заброшенная и не оставленная вниманием финов. У гранитного карьера открыт краеведческий музей, где, например, можно узнать, что ныне здешний камень экспортируется даже в Италию. Останавливаются здесь для отдыха на весеннем пролете тысячи водоплавающих птиц, и поэтому на территории Веролахти проводятся серьезные орнитологические исследования. Ежегодно здесь проводятся ярмарки с концертами и выборами самой красивой девушки и самой искусной хозяйки. А совсем рядом проходит и автомобильная трасса из Петербурга в Хельсинки, И на пограничном пункте Ва-Лимаа останавливаются ежедневно сотни автомобилей и автобусов. И жаль, что мало кто из российских туристов даже знает, какое место находится совсем рядом. Если история этого места не вызывает больших эмоций у финнов, которые, однако, могут устраивать здесь посещение придорожного камня, на котором одна из проезжавших мимо шведских принцесс соизволила откушать крестьянский бутерброд, то для россиян она никак не может быть безразлична. И пусть здесь сохранилось немногое с начала XX века, главное в Веролаксе можно окунуться в ту же атмосферу покоя и уединения, которую так ценила семья последнего русского императора». Русский генерал, президент Финляндии, Карл Густав Эмиль Маннергейм, одна из величайших и, вероятно, самая яркая из фигур в истории Финляндии XX века. По крови швед, а если еще глубже, то голландец, патриот Финляндии, как мало кто другой, сделавший для своей страны, причем самые тяжелые для нее годы. И в то же время русский офицер, однажды присягнувший Наверное, с империи и не нарушавшие этой присяги всю оставшуюся жизнь манер game был не только военным и политиком он был чрезвычайно любопытной и разносторонней личностью хотя его знатное происхождение и офицерская закалка всегда оставались определяющими во всех его пристрастиях и поступках Его биографию можно разделить на два периода до Русской революции 1917 года и после. Этот исторический рубеж едва ли сильно изменил самого Карла Густава Маннергейма как личность, но, естественно, стал решающим в его судьбе. Возможно, не будь революции, его имя стояло бы в ряду тех выходцев из Финляндии, которые внесли свой вклад в историю России, ее культуру, экономику. И мы бы вспоминали его как выдающегося российского военачальника, точно так же, как называем русскими уроженцев многих других стран, пришедших на службу Российской империи, художников и архитекторов, политических деятелей и мореплавателей. Но революция привела к провозглашению независимости Финляндии, и Маннергейм вошел в историю как политик и военачальник этой страны. Долгие годы отношение у нас к Маннергейму было противоречивым. Его у нас называли и врагом революции, что было справедливо, и страны советов. скобках, что было справедливо лишь отчасти, так как он действительно не испытывал симпатии к большевистскому режиму, но никогда не боролся с Россией, как с народом и страной. И союзникам Гитлера, в скобках, что тоже было верно лишь отчасти, так как это был чисто временный политический союз, ставивший целью отстоять независимость своей страны, но никак... не основанной на идейном родстве и человеком который сумел достойно вывести Финляндию из второй мировой войны и положить начало отношениям с бывшим противником ссср что было вполне справедливо. а для большинства людей имя монергейма ассоциируется в первую очередь со знаменитой линией монергейма. которая в советской историографии рисовалась как угроза безопасности СССР. Хотя любому здравомыслящему человеку было понятно, что за строительством оборонительной линии не могут скрываться агрессивные намерения. О личности же Маннергейма большинству людей в России мало что известно. При этом его очень многое связывало с Россией даже тогда, когда он занимал высшие руководящие посты уже в независимой Финляндии. В его политике по отношению к нашей стране было, похоже, много личного. Без рассказа о Карле Густаве Маннергеями картина русской Финляндии не может быть полной. Его имя не раз будет встречаться в дальнейшем повествовании. Маннергейм был связан со многими людьми и местами, о которых ниже пойдет речь. Он поддерживал завязавшиеся еще до революции отношения со многими русскими людьми, помогал многим из них, кто после 1917 года оказался в Финляндии в тяжелом положении. Маннергейм оставил после себя большое мемуарное наследие. О нем написано и издано множество научных исследований и популярных книг. Основные этапы жизни Карла Густава Маннергейма хорошо известны. До 1917 он состоял на службе в русской армии, начав путь офицером лейбгвардии императора России Николая II и закончив его на полях сражений Первой мировой войны генерал-лейтенантом, командовавшим соединением. С 1918 года командовал финской армией. В декабре 1918 июля 1919 регент Финляндии. С 1939 главнокомандующий финской армией Председатель Совета государственной обороны, в скобках, с 1931 года. В этом качестве он дважды возглавлял армию Финляндии в войне против СССР в годы Второй мировой войны. Был союзником Германии в сентябре 1944 года. Вынужден был принять решение о выходе из Берлинского пакта 1940 года и из войны под давлением советского правительства. С августа 1944 года президент Финляндии после окончания войны, будучи главой государства, составил первый проект договора о дружбе и взаимопомощи между Финляндией и СССР. В марте 1946 года вышел в отставку, умер 28 января 1951 года в лазани Маннергейм был лично знаком и с коронованными особыми царем Николаем II, германским кайзером Вильгельмом II, английским королем Эдуардом VIII и с политическими деятелями, премьер-министром Великобритании У. Черчиллем, фюрером нацистского рейха Гитлером, секретарем ЦК ВКПБ А. Ждановым, Я же совершенно не претендую на создание полного и разностороннего портрета Манергейма. Хочу рассказать лишь о наиболее любопытных и малоизвестных моментах его биографии и, конечно, тех, которые касаются российского этапа его жизни и вообще его отношения к нашей стране. Барон Карл Густаф Эмиль Манергейм родился 4 в скобках 16 июня 1867 года в имении Лоухисаари на юго-западе Финляндии недалеко от Турку. Манергеймы были родом из Голландии, но уже в 17 веке переселились в Швецию и затем частично в ее провинцию Финляндию. и в 1693 году были причислены к дворянскому сословию. Род Маннергеймов дал много полководцев, государственных деятелей, ученых Швеции и Финляндии. Прадедушка будущего маршала Карл Эрик возглавлял финляндскую делегацию, ведшую переговоры в Петербурге об условиях перехода финляндии Финляндию от Швеции к России. Его заслуга в том, что Финляндия получила в империи автономию и имела сословный парламент. Это он купил имение Лоухи Саари с трехэтажным жилым домом. Сейчас это архитектурный памятник. После реставрации 1961-1967 годов там разместился музей Карла Густава и Эмиля Мангергейма, Осец будущего маршала, барон Карл Роберт Маннергейм, изменил семейным традициям и стал предпринимателем. Он женился на Элен фон Юлин, дочери промышленника, купившего себе дворянский титул. Карл Густав Эмиль был третьим из семерых детей. Родной язык в семье был шведский, но французское воспитание матери и англофильство отца Обеспечили детям разностороннее образование, отсюда совершенное владение тремя языками – шведским, французским и английским. В дальнейшем он выучил русский, финский и немецкий. Но импульсивный Карл Роберт Маннергейм в 1879 году разорился, бросил семью и уехал в Париж. Имение пришлось продать в довершение всех бед в январе месяца. С 1881 года умерла мать. Детство его счастливым не назовешь. Отец оставил семью, а мать умерла, не дожив до сорока, но успев воспитать сыновей в чисто английском духе. Жесткая физическая и нравственная закалка, никаких эмоций на показ. Заботу о детях взяли на себя родственники. Карл Густав Эмиль большей частью был представлен врачом. Сам себе вместе со сверстниками развлекался тем, что бил камнями окна, за что его на год исключили из школы. Родственникам пришлось задуматься о его специальном образовании, которое не потребовало бы больших денег. Выбор пал на военное училище в Хамине, основанное Николаем Первым. Хотя особой склонности к военной службе мальчик не испытывал. Тем не менее, Карл Густав Эмиль учился с увлечением, но из-за своенравного характера его недолюбливало руководство училища. Ночной самовольный уход юного барона в город буквально накануне выпуска переполнил чашу терпения начальства, и незадачливый кадет был исключен из училища. Тщеславный и самоуверенный юноша, расставаясь со своими однокашниками, пообещал, что он закончит образование в привилегированном Николаевском кавалерийском училище и станет гвардейским офицером. И он сдержал слово. В 20-летнем возрасте он поступил в училище в Петербурге, затратив при этом немало усилий на усовершенствование своего русского языка. Хотя Маннергейм окончил Николаевское кавалерийское училище в 1889 году, среди лучших попасть в гвардейский полк, а значит служить при дворе, и получать большое жалование, что было для бедного барона немаловажно, сразу не удалось. Сперва пришлось два года тянуть армейскую лямку в Польше. Отличная служба, связи и покровители помогли монаргему в 1891 году вернуться в Петербург и попасть в Лейбгвардейский полк, шефом которого была царица Александра Федоровна. Офицеры этого полка несли службу в покоях императрицы. Финляндский барон с головой окунулся в светскую жизнь. Новые знакомые среди политиков – дипломатов, военных. Однако, чтобы поддерживать связи в высшем обществе, нужны были большие деньги. Маннергейм наделал долгов. Карл Густав Маннергейм, благодаря высокому росту, в скобках 197 сантиметров и элегантной манере держаться в седле, участвовал во многих дворцовых торжественных церемониях. Широко известна фотография коронации последнего русского царя. Николай II шествует под огромным балдахином в Успенский собор, а по бокам два великана-кавалергарда, один из которых будущий основатель независимой Финляндии. Страсть к лошадям, барон несколько раз успешно выступал на скачках, помогла Маннергейму, В следующем году стать высоким чиновником в управлении царскими конюшнями и получить жалование полковника он отбирал для покупки породистых лошадей. Частые командировки за границу, новые знакомства расширили кругозор 30-летнего кавалериста. Он стал проявлять интерес к политическим делам. В 1903 году Маннергейм стал командиром образцового эскадрона в кавалерийском офицерском училище. Эту почетную должность он получил по рекомендации генерала А.А. Брусилова и великого князя Николая Николаевича. Блестящий гвардейский офицер он мог рассчитывать на выгодный брак. Он женился в 1892 году на Анастасии Александровне Араповой, богатой, но... некрасивой и капризной дочери русского генерала. Поправив при этом свое финансовое положение, через год у молодоженов родилась дочь, которую в честь матери назвали Анастасией, в скобках «умерла» в 1978 году, а в 1895 году София, в скобках «умерла» в 1963 году. Брак по расчёту не был счастливым, а рождение мёртвого сына ещё больше осложнило отношения между супругами. Анастасия Александровна в 1901 году уехала в Хабаровск с сестрой Милосердия, оставив детей на отца. Когда через год она вернулась, семейная жизнь Манергеймов не пошла на лад. Супруги решили расстаться. Анастасия Александровна, взяв с собой дочерей, уехала за границу. Когда вспыхнула русско-японская война, Маннергейм вызвался отправиться добровольцем на фронт. Он хотел подкрепить свою дальнейшую карьеру опытом боевого офицера. Братья и сестры, а также вернувшиеся к тому времени в Финляндию отец, не одобрили его намерений, если... Поступление молодого Маннергейма на службу в русскую армию не вызвало особого возражения у его родственников и знакомых. Царю и раньше служили многие скандинавские дворяне, то добровольное желание воевать за царскую Россию следовало расценивать как полную солидарность с политикой самодержавия в Финляндии. Карл Густав Эмиль Понимал и в какой-то степени разделял доводы родственников, но своему решению не изменил. Совестно было вести светскую жизнь, когда коллеги-офицеры проливали кровь на войне. На полях сражений русско-японской войны, ставшей уже подполковником, Маннергейм показал себя храбрым и грамотным офицером, В начале 1905 года он проводил разведывательные операции в окрестностях Мукдэна, которые дали высшему командованию ценную информацию о планах японцев, а их исполнителю чин полковника. Не случайно, что в 1906 году Маннергейм был отправлен генштабом в инспекционную, а на деле чисто разведывательную двухлетнюю поездку в Китай. Маннергейм, как подданный Великого княжества Финляндии, как никто, подходил для такой цели. К тому же формально он был в экспедиции французского синолога, профессора сорбона П. Пелево, и для маскировки должен был заниматься этнографическими целями. и другими научными исследованиями. Полковник Маннергейм по инструкции Генштаба должен был уточнить, насколько можно рассчитывать на поддержку местного населения в случае вторжения русских войск во внутреннюю Монголию. Он предпринял поездку к границам Индии исследовал положение в соседних с внутренней Монголией китайских провинциях Синьцзян и Шанси, нанес визит жившему в изгнании на южной границе пустыни Гоби, тибетскому Далай-Ламе, в котором царское правительство видело своего союзника в возможном будущем столкновении с Китаем. Маннергейм усердно вел дневник, записывая собираемые им этнографические, лингвистические и исторические сведения. Через два года он, побывав на обратном пути в японии вернулся через Пекин и «Харбин» в Петербург. По возвращении полковник написал секретный доклад для генерального штаба и опубликовал этнографическую статью в научном журнале, долго редактировал свой дневник и письма. Они были опубликованы только в 1940 году и переведены на многие языки. Маннергей считал эти два года самыми интересными в своей жизни – любил рассказывать о приключениях Китае В его воспоминаниях «Голова верхом через Азию» одна из самых длинных и живописно-живонаписанных.